Глава шестая. Мама всегда твердила, что тем, кто беден, нужно владеть несколькими профессиями. И Лера, слушая ее, научилась много делать самостоятельно. Даже дрова для шашлыка, если надо было, могла порубить сама. Что уж говорить о типично женских, по мнению общества, занятиях. Рукоделие помогало скоротать время, обеспечить себя необходимыми вещами типа шарфов и шапок. А еще, как оказалось, Именно рукоделие давало возможность отвязаться от одного настырного мужика, странным образом попавшего в дом Леры. В том, что у Славика отсутствовало чувство юмора, Лера убедилась сразу же. Он был или чересчур горд, или чересчур нагл, или и то, и другое вместе, но шуток над собственной персоной он не понимал и не принимал. Лера взяла на вооружение этот довольно эффективный способ быстро послать незваного гостя куда подальше. Молчал Славик долго, минут пятнадцать, наверное. Негодующий сопил, но молчал. «Не выйдет!» — оторвавшись от вязания, насмешливо заявила Лера. «Я непроклинаемая!» «Что за чушь?» — оскорбленно вскинулся Славик. «С чего ты взяла, что я хочу тебя проклясть?» «А ты в зеркало посмотри. У тебя на лбу написано. Ведьма, стерва, прокляну гадину!» Возмущенное фырканье послужило Лере ответом. Завтра в магазин пойдем, вещи себе купи. Пятерки должно хватить и на одежду, и на еду. Ты покупаешь для себя, я для себя. Ты считаешь, я не в состоянии купить продукты для обоих? Я считаю, что с пятерки много не купишь, а ты привык жить на широкую ногу. Кстати, ты бреешься, похоже. Как насчет того, чтобы начать отпускать бороду и усы в целях экономии? Стерва. Вместо ответа выдал Славик. Ты меня нарочно доводишь. Ну прости, без малейшего раскаяния пожала плечами Лера. Все, кто меня знает, давно перестали реагировать на мои подколы. А ты так забавно возмущаешься, что я просто не могу удержаться. Вместо ожидаемого фырканья Лера получила внимательный взгляд. Все старые девы такие язвы. Понятия не имею. Лера зевнула. Сказывалась усталость. Я ни с кем, кроме себя, любимой, не знакома. А кошки где? Которые должны быть у старых дев? Уточнила Лера, думая, что постелить на диване этому умнику. В доме их нет, я не люблю шерсть. Во дворе одна живет, плюс еще парочка от соседей приходит. Все, расспросы закончились, тогда давай спать, меня уже вырубает. Время детское, полдевятого. Значит, закроешься в кухне и можешь хоть до утра на голове стоять. И Лера пошла к платяному шкафу доставать еще один комплект постельного белья. Славик стрелял в молоко и, как ни странно, попал. Его хозяйка действительно оказалась старой девой. По крайней мере, она этого не отрицала. Скинув комплект постельного белья, навидавший виды диван в кухне, она закрылась в комнате, исполнявшей одновременно роли и зала, и спальни. Славику спать не хотелось. Он прислушался. Машинка заканчивала стирку. Скоро можно будет вывесить на ночь джинсовый комплект. В доме было тепло, и Славик надеялся, что до утра одежда высохнет. Ходить и завтра в халате ему не улыбалось. Вообще, конечно, Славик был растерян. Он понятия не имел, кто он, зачем здесь очутился, что хотел получить или услышать от этой странной женщины. А самое отвратительное... Славик не знал, что делать дальше. Проснется он утром, и что? Если память не вернется, что делать? Куда идти? Кому звонить? В больницу Славик не желал обращаться категорически. Почему? Не понимал. И все же... Да даже если обратиться, он ведь без документов, без памяти, считай, без денег. Бомж, и все. Дождавшись окончания стирки, Славик вывесил на потертой веревке в коридоре свою одежду. Небрежно застелил диван, лег и закрыл глаза. Дождь на улице практически прекратился. Капли-капли по подоконнику довольно редко. Вот под них Славик и уснул. Спал он без сновидений. Проснулся утром и долго не мог понять, где он и кто. А поняв, выругался сквозь зубы. Память не вернулась. Он в доме у старой девы. «Доброе утро!» Широко зевая, упомянутая старая дева зашла в кухню в длинной широкой ночной рубашке. «Как спалось?» «Не вспомнил», — не в попад ответил Славик. «Больница?» «Нет». «Значит, попьем чай или что там осталось и пойдем в магазин. Может, по дороге что вспомнишь?» «Что он там может вспомнить?» Но Славик промолчал, встал и пошел в туалет, приводить себя в порядок. Из зеркала на него смотрел хмурый молодой мужчина, непричесанный, с легкой щетиной на подбородке, со злостью в глазах. Таким Славик себе не нравился. Ополоснувшись, он вернулся в кухню. Надо было доесть то, что не съели вчера. Желудок настойчиво требовал еды и много.